Глава тридцать «Да», — кивнула я, — «восстановить мое поместье, которое было сожжено, раз. Второе — компенсировать убытки крестьянам, тем, чьи земли вы сожгли в качестве акта устрашения». «Хорошо, я согласен. Поехали», — произнес генерал, но мачеха улыбнулась. «Если собрать все, что мне наобещали мужчины...» с усмешкой заметила она, глядя на генерала, то я давно была бы самой богатой женщиной в мире. Я примерила все на себя, понимая, что я была бы астрономом с собственным ромашковым полем. «Я считаю, что будет лучше, если моя жена сама выберет все, что ей нравится». Пошел на хитрость генерал. «Я военный и в моде не разбираюсь». «Вы женатый, поэтому вы должны разбираться в том, что модно в этом сезоне, почему на голове у жены клумба, куда делись все перья с платьев и откуда вместо кружева появился мех». Парировала мачеха. «Или вы что думали? Завели себе жену, ткнули пальцем на кровать, сидеть, лежать, ждать и умелись на три года? Тогда вам проще хранить ее в шкафу, чтобы доставать от случая к случаю». Как говорится, любишь целоваться, люби и помаду выбирать. Так что все это банальные мужские отговорки. Мачеха усмехнулась. А я понимала, что коварней и мудрее этой женщины я еще никого не встречала. Говоря военным языком, летите в столицу, возьмите языка, который вам все объяснит, что модно, а что нет, и штурмуйте магазины улыбнулась мачеха. «Все просто». Она пригубила чай, вздыхая и глядя на меня. «К тому же посмотрите, как одета ваша супруга!» возмущенно произнесла мачеха. «Вы видите эти ужасные, никуда не годящиеся лохмотья? Это же юбка не первой молодости. Как в ней вообще можно ехать? Как в ней вообще можно заходить в дом?» Я посмотрела на юбку, не зная, где у юбки молодость. «Ладно, я!» — положила руку на грудь мачеха. «Злая мачеха, которая ненавидит свою падчерицу, гнобит и заставляет исполнять грязную работу». Мачеха повернулась ко мне. «Дорогая, пожалуйста, сделай этот вкусный чай, а то у меня во рту пересохло, а мне еще ругаться и ругаться», произнесла мачеха, тут же обернувшись к генералу. Всячески издевается над ней и так далее. Прежним голосом продолжала мачеха. Заставляю носить ее всякие обноски. Но вы, вы почему еще не озаботились красивым платьем для жены? Неужели вам самому приятно смотреть на то, как ваша супруга по вине злой мачехи донашивает старое платье за какой-то служанкой? Разве в таком платье она сможет поехать на бал? На какой бал? С сомнением спросил генерал, глядя на мачеху. «На бал, который вы устраиваете в честь ее возвращения?» Заметила мачеха с намеком. «А что? Возвращение жены для вас не повод для бала?» «Сейчас мне все это напоминало сказку про Золушку. Крестный чешуйчатый фей не собирался сдавать позиции». «Я куплю все, что нужно». «Но мне непринципиально, во что одета женщина», — произнес генерал. «Вы мне напомнили одного мужчину. Вот он удивился, когда мне стало непринципиально рядом со мной в постели он или не он», — парировала мачеха. «Я вас понял», — произнес крестный фей, направляясь к двери. «Видимо, ему уже не терпелось познакомить меня со своей волшебной палочкой». Он ушел, а мы в окно увидели, как рядом с каретой взлетает огромный дракон. «А теперь ждем», — улыбнулась мачеха, откидываясь на спинку кресла. «Можно вопрос? А зачем мы собирались?» — спросила я, глядя на мачеху. Та о чем-то задумалась, слегка нахмурив брови. «Учись, пока я жива», — заметила мачеха. Чтобы победить противника, нужно показать ему, что он почти победил. Мы показали ему, что он почти победил. Мы собрали вещи, почти уехали, но тут же выдвинули свои маленькие условия. Он был уже уверен в своей победе, поэтому согласился на них. Все просто. Это меня научил король внезапной свадьбой. Он дал мне понять, что я почти победила, чтобы тут же выдвинуть свои условия. Я была молода, глупа, наивна и повелась на замужество с другим. Так что у короля есть чему поучиться. И я очень рада, что мой сын пошел в отца. Время шло. Чай исчезал со скоростью пять кружек в час, но дракона все не было. На улице уже вечерело. Кучер бродил возле кареты, на которую были сложены вещи. «Мне самой уже было интересно, прилетит он или нет?» Пришел хмурый Лоренс. Он упал в кресло и стек по нему, о чем-то думая. «Что мы скучаем? Итак, сейчас будем делать ставки», — заметила мачеха, потирая руки. «Прилетит или нет?» Я посмотрела на мачиху, которая взяла бумажку и перо. Итак, Лоренц. Улыбнулась мачиха. Да, произнес Лоренц. Я думаю, да. Записала мачиха. Эмилия. Я думаю. Напряглась я. Думаю, нет. Сара. Позвала мачиха. А ты что думаешь? Я думаю, да. Кивнула Сарра. Сара. Сара и спроси у Греты и Кучера, что думают о Улыбнулась Мачеха. Сара выбежала, а потом вернулась. Грета думает, что он не прилетит, сообщила Сара, и тут же покраснела. А Кучер сказал, что этот, зная нашего Кучера, замени плохие слова на слово цветочек. Улыбнулась Мачеха. Какого цветочка я тут цветочусь уже цветочную часть времени из-за какого-то цветочного дракона, чья мать была цветочным цветочком и явно цветочилась со всеми подряд, выдала Сара. Понятно, он не определился, заметила Мачиха. Время шло, Лоренс ушел к себе. Сара направилась по своим делам, а Мачиха подозвала меня и попросила сесть в кресло. «Дорогая моя Эмилия», — заметила она, глядя на меня зеленющими глазами, — «у меня к тебе серьезный разговор. Я могу все устроить так, что твой генерал будет самым любящим мужем на свете. Только вот скажи мне, оно тебе надо».